Глава 57. Почти рай. Здесь у нас философия, сказала Леди Севера, распахивая двери. История, теология, астрономия и математика, естественные тайные науки. Святой иероним, прошептал брат Диас, следуя за ней. К кому же еще он мог вызывать в этот момент, как ни к покровителю науки? Ратонда, в самом сердце Атинея была больше похожа на рай, чем он ожидал. Или полагал, что заслуживает увидеть при жизни. Лучи ангельского света лились с каждого из высоких куполов. Этот купол украшали сцены из истории древней Трои. Гектор, усмиряющий Ахилла. Кассандра, обманывающая Одиссея. Сожжение троянского коня. Триумф Астианакта и разграбление Микен. Головокружительные ряды полок покрывали стены внизу, словно рукотворная скала, высотой в 10 человеческих ростов, а то и больше, украшенная безумным нагромождением мостков, лестниц и стремянок. Полки ломились от книг в умопомрачительном количестве. Легионы. Целые акры. Драма и комедия там. Севера указала на другие двери, ведя его вниз по лестнице, поскольку они вошли через самые нижние из нескольких балконов, опоясывающих зал. Пол ратонды уходил в землю. Это еще не все, выдохнул он, открыв рот и глядя вверх. О нет, травничество и медицина находятся в западном крыле, теология и священное писание в восточном. Есть отдельная коллекция карт и так далее, и так далее. Невероятно. Выдохнул брат Диас, неловко замолчав, когда его взгляд упал ниже полок. Если наверху был рай, то внизу, несомненно, ад. Широкий круг пола был покрыт отметинами гуще, чем спинавигги. Кольца внутри колец, треугольники внутри пятиугольников, спиралевидные диаграммы переплетающихся символов, настолько сложных, что от них у него начала кружиться голова, отлитые из разных металлов, написанные разными чернилами, высеченные в мраморе, Целые непонятные трактаты, написанные корявым почерком. Это напоминало ему гораздо больше, чем хотелось бы приготовление Бальтазара в Венеции, но в гораздо более грандиозном масштабе. Этот пол, можно сказать, был заполнен черным искусством. Леди Севера скользила по нему. Шуршание ее платья по рунам эхом отдавалось в тяжелой тишине, и брату Диасу ничего не оставалось, как последовать за ней». В центре стоял высокий медный прут, оплетенный проволокой, почерневший словно от огня, а по обе стороны от него, окруженные особенно густыми переплетениями символов, стояли две скамьи. Подойдя ближе, он увидел, и это окончательно повергло его в уныние, что они снабжены тяжелыми ремнями, словно для надежного удержания какого-то узника на месте. «Это был аппарат для экспериментов Евдоксии», – пробормотал он. «Ее последний», — сказала Севера. Брат Диа сморгнул, глядя на ближайшую скамью. Обивка выглядела обгоревшей. Та, на которой она умерла, исполняя... Она умирала годами. Севера нахмурилась, глядя на другую скамью. Она родилась болезненной, коротышка из помета Феодосии, сестра святая, брат-герой. Неудивительно, что она чувствовала себя в некотором роде обиженной. «Вряд ли это оправдание для захвата империи». «Она ее защищала», — сказала Севера. «Или, полагаю, это было ее оправданием. Такая несовершенная, она жаждала создать нечто идеальное. Мужья разочаровывали ее, предавали один за другим, а затем и сыновья. Поэтому она отступила, похоронила себя здесь, среди книг, надеясь найти совершенство в магии». Это, в конце концов, ее подвело. Похоже на то. К медному стержню были приделаны две банки. Любопытство брата Диаса пересилило страх, и он подошел ближе, заглядывая сквозь искажающее стекло одной из них. Что-то плавало внутри. Кажется, большое черное блестящее перо. «Что она пыталась здесь сделать?» Прошептал он, как будто не решаясь повысить голос. «Возможно, освободиться от собственного разлагающегося тела, от собственных ошибок. «Вы говорите так, словно восхищаетесь ею». Севера подняла взгляд. Она была дикой, мстительной, параноидальной тиранкой. Ее попытки спасти Трою разрушили ее. Ее попытки построить мечту породили кошмар. Она избегала неудач, будь то эксперименты, ученики или сыновья. Но она не могла перестать совершать одни и те же ошибки до самого конца. «Восхищаюсь ею? Нет. Понимаю ее». У всех нас есть свои причины, не так ли? Мы все пленники своих недостатков. Брат Диас медленно кивнул. Без сомнения, у него были свои недостатки, с которыми приходилось бороться. Ему предстояло искупить собственные ошибки. Он крепче сжал пачку листов, переданных герцогам, и расправил плечи. «Теперь у нас будет новая императрица. Новый шанс. Наш единственный выход — добиться большего». «Вы правы, брат Диас». Севера подняла подбородок, сложила руки и снова стала величественной хранительницей императорских покоев. Теперь никто бы не подумал, что у нее вообще есть такие вещи, как чувства, не говоря уже о том, какие именно. «Архивы там». Она скользнула через ротонду, и брат Диас последовал за ней, сосредоточенный на поставленной задаче, ничуть не желая оставлять ошибки Евдоксии, не говоря уже о своих собственных, позади.